Часть четвертая. А, она он, он не вернется? Ты меня спрашиваешь? Я такую дрянь впервые за 60 лет жизни вижу. Вернется она или нет? Сегодня дальше я уже идти не смогу. Сердце что-то пошаливает. Набрав воздуха, старик приподнялся и выглянул из кузова. «Кажется, волосатых больше не осталось. То ли оно их всех пожрало, то ли часть успела удрать. А я, если честно, думал все. Каюк!» «Неисповедимы пути твои, Господи!» Он изможденно откинулся на стенку. «Тебе 60 лет?» Ванька твердо умел считать до 100. Мать научила. И вполне мог представить себе, насколько этот удивительный человек старше обоих долгожителей из его деревни. Что, старый? Трудно сглатывая слюну, криво усмехнулся тот. Раньше и до 80 жили, а у меня в семье и до 90 дотягивали. До сих пор-то я как-то хорохорился, но сейчас все, чувствую, сдаю. Чертов насос не тот уже, что прежде! Он похлопал себя по груди. На велосипеде ездить умеешь? А то вдруг я. Посреди дороги коньки я отброшу. И картой тебе надо научить научиться пользоваться. Так, на всякий случай. Ванька ничего не сказал, хотя отлично понимал, куда клонит старик. Изначально он последовал за ним вовсе не потому, что умирал от желания увидеть эту расчудесную Москву. Просто оставаться одному на дороге после всего увиденного и пережитого ему было действительно, действительно страшно. К тому же, серафим Серафимом скучать не приходилось, и он помогал Ваньке занимать голову всяческими фантазиями, не оставляя места размышления о ближайшем будущем и о неизбежности, и, если уж быть собой честным, возвращение в деревню. Но чем дальше они шли вместе, чем выше поднималась зависа тайны, и над немыслимым огромным миром вокруг, и над Роком, постигшим его десятилетия назад, тем больше Ванька забывала о своем доме тем больше проникался мечтами Серафима Антоновича. И все же, для того, чтобы принять окончательное решение, было еще слишком рано. «Даже если подохну, оно того стоит», – пробормотал старик. 20 лет только об этом и думал. И сейчас назад не поверну. Надо дойти. Надо. Посмотреть хотя бы». «Ладно, давай-ка мы выставим за дверь этого хлопца!» Он кивнул на распростертые в конце кузова тело дикаря, убитого псом. «И... спать!» Уже через несколько минут он мирно покрапывал, а Ванька еще долго сидел, вслушиваясь ночь. Вздрагивая, сились выветрить из головы образ болотного монстра, жадно шарящего щупальцами по дороге в поисках жертв. Когда он проснулся, Серафим Антонович был уже на ногах и готовил завтрак, бодро насвистывая. Сердце прошло, вместе с боязнью скорой смерти покинули старика и мысли о поиске последователя. Однако к Панькиному восторгу от данного обещания научить его ездить на велосипеде он отказываться не стал. Облака разошлись, в спину снова светило яркое солнце. В его лучах, в дуновение свежего ветра, залетевшего из болота из каких-то других светлых открытых мест, Ваньке виделось обещание скорых перемен к лучшему. Преследовавшие его всю ночь кошмары забывались, а все случилось на его глазах вчера казалось сейчас невозможным. Бредовым сном. После получаса неуклюжих попыток оседлать скрипучий старый велосипед, он научился-таки держаться ровно, и теперь посторожно выписывал вокруг усмехающегося старика круги, заново открывая для себя разность движения, как щенок, недавно старший, накрепший лапы и теперь пробующий свои силы. Местность постепенно менялась. Болота усыхали, отходили дальше от шоссе. Чахлые сосенки, робко выглядывающие из-за пригорков, разрастались на становящейся надежной твердой земле. Неизменной оставалась лишь дорога, забитая тысячами, десятками тысяч пустых машин. «Но все-таки куда же подевались все люди?» «В десятый раз?» – спросил Ванька. «И почему они остановились?» Я думал, по колонии нанесли удар, где-то ближе к началу. Но дозиметр молчит. Скорее всего, они просто бросили машины и пошли дальше пешком. Я ничего не знаю про то, что с ними произошло. Эвакуация, должно быть, проходила в первые дни войны. Нам о ничего не сообщали. Так или иначе, мы скоро это узнаем. Эта колонна не бесконечна. А почему ты один пошел в Москву? Другие люди из твоего поселка не захотели? Никто больше не верит, что там еще что-то есть. Все вполне довольны той жизнью, которую мы ведем. Они ведут. Она и вправду намного лучше, чем все, что я видел по пути. И, возможно, чем все, что я еще увижу. Но надолго ли? Настанет день, когда перегорит последняя электрическая лампочка, до которой мы сумели добраться. Остановится реактор в нашей лодки. Кончатся патроны. У нас больше не будет времени учить наших детей читать и писать. Найдутся знания поважнее. Как добывать огонь трения, как правильно выбрать ветку для лука. Цивилизация – это песочный замок. Красивый, но невероятно хрупкий. За ним необходимо постоянно присматривать, иначе ветер времени высушит его, и он рассохнется, разлетится пылью. Трех поколений, не умеющих читать, достаточно, чтобы полностью забыть и утратить ключ понимания ко всему, что кропотливо создавалось и осторожно передавалось друг другу двумя сотнями предыдущих поколений. Мы вернемся на 500 лет назад, мы превратимся в феодальные тяжества, даже в племена, и нас останется совсем мало. Мы будем слишком разрознены, разметаны по гигантским территориям нашей бывшей страны. Мало-помалу тот язык, на котором 30 лет назад говорили от Пскова до Камчатки, начнет забываться, пропадать под наростом местных словечек, понятий, мутировать вместе с окружающими растениями и животными, вместе с нами самими, пока не превратится в сотни отдаленно схожих наречий. Мы больше никогда не сможем объединиться, чтобы вместе пойти на штурм той вершины, с которой сорвались пропасть, однажды сделав один неверный шаг. Я говорил об этом с нашими. Я говорил об этом, наверное, тысячи раз. Никто не хочет слушать. Эти люди живут сегодняшним днем. Они не хотят думать о том, что будет завтра. А я слишком стар для этого. Я знаю, что для меня самого завтра не настанет. Но я боюсь уходить, думая, что завтра не настанет для всего, что осталось от человечества. Понимаешь? Он продержал Ваньку за руль и заглянул ему в глаза. Это не должно быть так. Ведь все еще можно вернуть. Главное сейчас – дойти до конца. Дорога круто пошла вверх, забираясь на необычную высокую сопку. Ванька соскочил с велосипеда и зашагал пешком. Он понял не все, сказанного стариком, но тому удалось все же заразить его своей верой возможность другой, лучшей жизни, в которой люди могут строить такие трассы, не опасаться голодных зим, обороняться от хищников и льдоедов грозным огнестрельным оружием, видеть в темноте и не умирать от многочисленных болезней дряхлыми стариками 50 лет. И если для этого надо было забыть путь домой и пройти с Серафимом Антоновичем до конца дороги, что же, сейчас он был к этому готов. Подъем закончился. Оставив велосипед, Ванька бросился вперед, чтобы первым полюбоваться видом, который откроется с холма. И уже в первое мгновение все стало ясно. Он отчаянно оглянулся на Серафима Антоновича, который, добродушно улыбаясь, поднимался вслед. Последние несколько шагов давались ему особенно трудно, и пожелал, чтобы он никогда не дошел до вершины. Растилавшуюся внизу долину рассекала пополам быстрая темная река. Дорога скатывалась в сопти к берегу, упиралась в бетонный мост, два или три центральных пролета которого когда-то давно обрушились бурлящую и пенящуюся воду. На обрубках дорожного полотна по обе стороны провала тесно сгрудились автобусы и несколько мощных приземистых машин с длинными стволами на плоских башнях. А за мостом... За мостом дорога обрывалась. Всего в нескольких десятках метров шестиполосное шоссе превращалось в узкий тракт, засыпанный гравием, который на полной скорости врезался в непроходимый лес. Неподалеку черниль-листов экскаваторов, катков, тракторов. Дальше не было ничего. Значит, ее так и не достроили. Серафим Антонович провел ладони по глазам, будто надеясь снять морок. Пойдем-ка. Спустимся, сынок, до моста дойдем. Голос его дрожал. Ванька испугался, что старик разрыдается, и послушно закивал головой. «Пустили танки по неоконченному мосту! Вот умники, а! Президент приезжал! Торжественное открытие! Национальный проект!» Бормотал себе по нос Серафим Антонович, стоя на самой кромке, как-то совсем по-детски ковыряя крошащийся на куски цемент носком сапога и наблюдая за его падением в мутно-зеленую бурную реку. Ванька стоял позади, потерянно озираясь вокруг. Их путь был окончен. Это осознавали и старик, и мальчишка. Разросшаяся за десятилетия тайга разорвала и проглотила скверную гравийную насыпь, не оставив от нее и следа. Нечего было и помышлять о том, чтобы продираться через дикий лес десятки, сотни километров, чтобы следовать за призраками, эвакуированных в непроходимую чащу. Последняя великая стройка этой страны Так и не была доведена до конца. Серафим Антонович уселся на обрыве, свесив мне с ноги, и все что-то шептал. Иногда жалобно, иногда яростно. И пристроившимся рядом Ваньке удавалось изредка разобрать сквошом реки обрывки его мечущихся мыслей. Передовые технологии. Трасса в будущее. Напророчили. Да! Именно так. Туда она и ведет. В наше будущее.